Глава 21. Нужно было потянуть время, но при этом это делать так, чтобы выглядело естественно. Для начала можно просто посмотреть, что они могут. Дать им еще один призрачный шанс на то, что им удастся победить. Поиграться с ними, заставить побегать за собой, вымотаться, а потом уже красиво добить. Девушка, которая отползла назад, вскочила на ноги и рванула. Сколько было у нее скорости и прыти к закрытой двери, через которую она вошла и начала в нее долбиться. Двое других же остановились на несколько мгновений, явно нервничали, но не стали сдавать назад. Как только они пришли в себя, совладали со своими мыслями и чувствами, тут же пошли вперед. «Я не стал больше двигаться на них». Я сделал вид, что потерялся, что не ожидал того, что они не испугаются. Мол, рассчитывал на сильный психологический эффект, а сейчас сам понял, что шансы не равны. В глазах этих двух тут же появилась уверенность. Они начали ступать неосторожно. Наоборот, напористо, уверенно. С близкого расстояния легкий гул только усилился. Я даже видел, как лезвия немного вибрируют. улавливал эту вибрацию. «Одно стало понятно. Мне нельзя попадаться под удары этих мечей, они пройдут через мою плоть, как нож через масло». Первым рванул мужик, занеся свой клинок над головой. Тактический помощник тут же предложил вариант действий, но атакующий. Отскок с контратакой. И решил только частично последовать совету помощника. Просто отскочил». В этот же миг перед глазами на очень близком расстоянии прожужжал металл меча. «Стой на месте и сдохни, как мужик, падаль!» прорычал этот особо умный экземпляр заключенного, которого отправили на переработку, на что я усмехнулся. «Уверен, что хочешь, чтобы я остановился на месте?» Все еще ступая осторожно назад, я показал свою левую руку, из-за чего он опять немного замялся. Но стоило мне... поманить его пальцем, как он с рыком рванул в мою сторону. Сильно подавленные эмоционально люди, у которых уже психика еле держится, их так легко провоцировать. У них нет никакой базы, никакой внутренней силы, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. У меня она есть. Я еще не сдался». Не отчаялся, как они. Я морально готовился к тому, что мне придется вырезать вообще всех в этом чертовом тюремно-исследовательском комплексе. Несколько отскоков назад, пару уклонений шагом вбок, несколько едких фраз, и парень совершенно вышел из колеи. Он не контролировал свои руки. Он просто махал клинком, как сумасшедший. А мне только этого и надо было. Я просто ждал, пока он выдохнется. Сложность увеличилась, когда появилась его напарница. Еле живая девушка, которая стала как мельница крутить клинком, даже зацепила меня один раз, так как я не ожидал ее появления. А зря. Зря я ее упустил из виду. Поплатился за это нехилым ранением спины, из-за чего дыхание на пару мгновений перехватило. Но в следующий миг я уже вышел из клещей и стал носиться по арене более активно. Тут же вспомнились тренировки с использованием виртуальной реальности, как я старался уничтожить виртуальных противников в своей камере. Я пытался держать эту парочку в один ряд, чтобы они не могли одновременно атаковать. В это же время третья соперница, которая пыталась кулаками выломать дверь, собралась силами и бросилась на меня. Я только усмехнулся из-за этого. Она уже была максимально подавлена. С ней разобраться было проще простого. Она гарантированно совершит ошибку, которая будет стоить ей жизни. Я ждал, когда она появится рядом с остальными, чтобы можно было атаковать более эффективно, более красочно. Но я продолжал танцевать, продолжал выматывать противника. У самого появилась одышка, да. Но я продолжал уходить от них, продолжал нервировать, указывать на их физические недостатки, на их медленность, слабость. Сработал таймер. Прошло три минуты, как я начал этот чертов цирк. Сейчас передо мной был парень. Я резко рванул в его сторону. Толкнул плечом, из-за чего он налетел на ту, которая не поддалась панике. Оба рухнули. Сил стоять на ногах не оказалось. а я в этот миг сблизился с той, которая пыталась убежать, перехватил ее руку и очень широко улыбнулся, глядя ей ровно в глаза. «Ты боишься смерти?» С удовольствием спросил я, видя ответ в ее глазах. Она боялась смерти, боялась ее до жути. Это читалось в ее глазах, это отражалось в ее мимике, это ощущалось в дрожи ее тела. Я не стал долго ждать, я вывернул хрупкую руку, Сломал предплечье, схватил клинок и вогнал его меж ребер этой неудачницы. Она вскрикнула, но в следующий миг ее тело, словно мешок с дерьмом, начало падать, из-за чего фазированный клинок вышел в районе шеи, почти располовинив несчастную. Двое оставшихся видели эту картину. Их глаза округлились. Они не ожидали такого. А зря они поддались провокации. устали, были неспособны нормально действовать против меня. А у меня еще были силы. Я еще был готов сражаться. Я еще мог сражаться. И я буду это делать. Они виновны в том, что хотят убивать. Значит, и сами заслуживают смерти, как и я. Но у меня есть цель. Я сдохну либо в попытках достигнуть этой цели, либо когда ее достигну. А они... Они хотят убивать ради удовольствия, ради того, чтобы просто жить. Низко, позорно, бесчестно. Мужик уже стоял на ногах. Он кинулся на меня, занеся клинок над своей головой. Опять. Он не был воином, он не знал, какие еще бывают удары. Атаковал прямолинейно. Просто. Система с легкостью считывала каждое его движение. Да и без нее я видел, как можно легко с ним справиться. Поймав его удар отнятым клинком уже мертвой девушки, я пнул его в живот. Он заболелся, кубарем прокатился, а потом распластался на земле. Он сильно приложился, у него перехватило дыхание. Можно было с ним сейчас легко разделаться, но я не стал. На ноги поднялась вторая девушка, у которой текла кровь изо рта. Она умирала. Она с этим смирилась. И была опасна. Как дикая кошка она кинулась в мою сторону, начала необдуманно махать своим оружием, зацепила даже саму себя, но не обратила на это внимания. Несколько раз я блокировал ее удары, а в определенный момент все же смог подловить. Наши мечи схлестнулись перед нами, из-за вибрации клинков в разные стороны полетели искры. Она была не слабой, но я был сильнее. Из-за этого побеждал в этом партере. Левая рука была свободна. Я еще не привык работать одновременно двумя руками, но сейчас был самый подходящий момент. Сложив пальцы вместе, я тут же нанес удар в живот этой смертницы. Она вскрикнула, зажмурилась. Кровь изо рта потекла с новой силой, и я в этот момент схватился за ее кишки и со всей дури дернул на себя. Визг наполнил пространство. Она даже выронила свой меч, упала на колени. перебирая собственные кишки. В ее глазах была только боль. Нет страха, нет озлобленности на меня. Только боль и только паники. Она пыталась впихнуть свои кишки назад, но у нее это не получалось. И не получится. Я схватил ее за горло, поднял на ноги, продолжая следить за мужиком, который только-только начал предпринимать попытки встать на ноги. А потом спросил и у нее... «Скажи мне, заключенная. Улыбка ширилась. Я давил на неё неэмоционально. Я доминировал над ней. Возвышался. «Ты боишься смерти?» Отвечать она мне ничего не стала. Только плюнула в лицо. Попыталась ударить. Но я тут же сжал ее горло сильнее. В шею впились мои пальцы. Прорвали артерию. Нервы. А потом я силой ударил ее в землю, сломав шею. Но это было не так красочно, не так кроваво. Я наступил на ее тело и силой потащил голову вверх. Сил, чтобы вырвать голову, не хватило, но у меня был клинок. Я добавил им, и голова слетела с плеч, кровь хлестала во все стороны, давление в артериях и венах еще было. Вот это было красочно, это было жестоко. Что-то внутри меня упивалось этим, а я... поддавался. Мужик уже поднялся на ноги, рванул в мою сторону, но тут в его сторону полетела голова этой заключенной. Он машинально выставил клинок на защиту, голова прошла через него, почти располовинившись. А потом все равно врезалась в него, обдав не только кровью, но и вылетевшими из черепной коробки мозгами. Он моментально позеленел, но смог сдержать порыв. Это достойно. Он был крепок, но все равно ему было плохо. Все равно на него накатывала паника. Все равно он боялся. Все равно понимал, что сдохнет. И все равно рванул в мою сторону. Без криков, без воплей. В его глазах была холодная решимость. Он понимал, что сдохнет. Этого эффекта я не ожидал. И он хотел продать свою жизнь как можно дороже. Его можно было понять. Я пошел в его сторону. Прошло всего четыре с половиной минуты от начала боя. За 30 секунд я точно с ним управлюсь. Я перестал смотреть на таймер. Я слушал свое сердце. Я отмерял время по нему. Наши клинки схлестнулись. Отскочили друг от друга. И снова обмен ударами. Снова клинки с красивыми искрами отскочили друг от друга. Мы не могли похвастаться скоростью, как в боевиках. Но это точно было красиво. Миг. Я наскочил на него. Сблизился. Он вогнал свой клинок мне в живот, а я ему отрубил левую руку. Он завопил. Ему было больно. Мне тоже. Но я терпел. Я еще шире улыбнулся. Уже хотел задать этот вопрос. Но я видел ответ на него заранее. Мужик не боялся смерти. Нет. Он ее ждал. Он смирился. Ему было жаль, что его бросили подыхать, но в глазах я видел просьбу. «Убей». Он отшагнул назад, выронив клинок, схватившись за обрубок. «Убей тут всех. Отомсти за нас. За всех». А потом он снова кинулся на меня без оружия. Просто попытался загрызть, просто попытался убиться об меня. «Я ему не мог дать страданий больше. Это бесполезно. Для себя он все решил, он все осознал». Я снова сложил пальцы, раскрыв ладонь левой руки. Нанес один точный удар, пронзив сердце мужика. Тот улыбнулся и почти моментально обмяк. Он был готов умереть. Он этого хотел последние несколько минут. Пнув его, я сбил его с руки. Тело рухнуло, а улыбка с лица не исчезла. Я сел на одно колено, провел пальцами по лицу, закрыв глаза этого мужика. Не было представления с ним. Я и не хотел. Хотя, может, и было, но не для меня. Он умер. Умер, а не подох. Он разменял свою жизнь не просто так. Он смирился, но дал мне решимость в моих действиях. Он дал мне понять, что я прав. Все, кто тут есть, вообще все, должны сдохнуть. Вообще все. Военные, тюремщики, ученые, заключенные. Все должны покинуть этот свет, чтобы никто не мог рассказать, что тут было. Все глотки должны заткнуться навсегда. Никто не должен узнать про это зверство. Если хоть один человек узнает про то, что тут было, есть огромная вероятность того, что кто-то попытается возобновить эти чертовые испытания. Я этого не мог допустить. Я нулевой. Я даже не первый. Я эксперимент. И никто, кроме меня, не должен стать его объектом. Это было... «Приемлемо», — раздался снова женский голос из динамиков. «Зрители довольны. Не совсем, но все же. Сегодня ты страдать не будешь, свое испытание ты прошел. Новый бой будет послезавтра. Готовься». «Сколько всего боев будет?» Встав с колен, я развернулся в сторону одной из камер. «Это была одна шестнадцатая финала, скажем так», — немного задумчиво ответила она. «Сам сможешь посчитать. А теперь к стене. Лицом в стену, руки над головой на стену. Не мне тебе объяснять, сам знаешь, что делать». «Знаю. Ждать момента, чтобы прикончить вас всех. И я ведь точно сделаю это. Я уверен в этом. И этот мужик, он дал еще больше уверенности мне в этом».